Глава 4. 1914. Май. 8. Вильгельмс-Хафен. Фридрих фон Ингеноль завтракал. Пил кофе с мягкими булочками и читал свежую газету. Он пережил генеральное морское сражение и умудрился даже сохранить свой пост. Просто потому, что анализ битвы показал техническую невозможность победить. Слишком подавляющим выходило превосходство русских кораблей. Свежая газета. Да, Фридрих был поражен. Плохая война была плохим делом, и, положа руку на сердце, он понимал русского императора, все эти журналисты только горланий гораздо, ведь там в бою дикие восточные варвары выглядели совсем не так, как в карикатурном кривом зеркале газет. Хуже того, это был уже не первый раз. Тогда, во время русско-японской войны, все сложилось так же. Россия построила корабли, над которыми все смеялись, а потом взяла да удивила окружающих. Внезапно выяснилось, что лучшие английские броненосцы просто ничего не стоят перед линкорами диких варваров. Бывает. Но разве кто-то сделал выводы из этой ситуации? Нет, никто. Ну как, какие-то выводы, конечно, последовали. Например, побежали строить кораблики, в какой-то мере повторяющие новые русские. Самих же авторов продолжали смешивать с дерьмом. Наступила новая война. И что? Да то же самое. Опять немногочисленные русские корабли оказались в выигрышной позиции. И Фридрих был готов биться об заклад. Это не конец. Журналистам же и политикам это обстоятельство никак не мешало разевать рот и нести чушь. Любые самооправдания, любые стрелки, переводящие ответственность на кого угодно. Поговаривали даже, что русские приносят жертвы древним богам моря, и те даруют им победу. Чушь? Но не окрепшие умы в нее верили. А сухопутная компания? Кто-нибудь учел нюансы гибели японской армии экспедиционного корпуса европейских держав? Нет? Просто взяли объявили корпус неслаженным, а японцев еще банальнее обезьянами. Вот и все. Удобно? До крайности. Выводы? Минимальные. Фридрих толком не знал, что поменялось в тактике сапог, но пулеметов стали заказывать больше. И вроде бы все. В остальном доктрина применения сухопутных войск не поменялась. Даже, насколько он знал, опыт боев с русскими не учитывали, отмахнувшись от него. В какой-то мере фон Энгеноль мог объяснить это тем, что все участники экспедиционного корпуса оказались либо убиты, либо взяты в плен и до сих пор строили железные дороги где-то на Дальнем Востоке. В любом случае, ток этой политики налицо. Потери Кёнигсберга и Перемышля. Разгромы капитуляции германской армии в Восточной Пруссии. Потери Позана Восточной Пруссии и Галиции. Тяжелые бои в Западной Пруссии и предгорья Галиции. Поражение австро-венгерской армии в верховьях Одера и Вислы. Все выглядело очень мрачно. А все почему? потому что император получался прав. Кругом прав. Во всем. Вместо выводов и работы над ошибками, они все занимались самооправданием и поливанием русских помоями. И надо сказать, он тоже этим занимался. И продолжал бы так себя вести и думать, если бы мозги не вправил во время того сражения, где его едва не убило. Господин адмирал спешно зашел с тревожной адъютантом. что случилось? Город идет в флотилии русских дирижаблей. Фридрих поиграл с помолчал, немного обдумывая эту новость. Учитывая обстоятельства высотных полетов новых русских дирижаблей, сейчас спешно пытались изготовить новые зенитные орудия на основе морских тридюймовок. Но просто не успевали. Никто и подумать не мог, что дирижабли станут летать на такой высоте. А для обычных высот вполне хватало 37 миллиметровых и 47 миллиметровых старых морских пушек, поставленных на новые лафеты. Особенно 37 миллиметровых совсем ни на что другое не годных. Теперь же они тут опростоволосились. Вроде бы и были они, а толку никакого. Их снаряды так высоко не залетали. Как далеко? Полчаса ходу. Экипажей на борту кораблей почти не было, только минимум. В основном там были рабочие. А значит, за указанное время поднять моряков, загнать на корабли, развести там пары и дать ход для активного маневрирования они просто не успевали. Моряков и мирное население в укрытие. А как же отражение налета? «Чем вы его отражать будете? Молитвой?» — рявкнул Фридрих. «Людей в укрытии! Сохраним моряков, сохраним флот!» «Слушаюсь!» — козырнул чуть раскрасневшийся адъютант. И пулей вылетел, постаравшись как можно скорее довести приказ до офицеров. Сам же фон Ингеноль остался завтракать, наслаждаясь видом на гавани флот. Было больно и обидно, в какой-то мере стыдно. В то же время Фридрих прекрасно понимал банальные вещи. Он что-то может сделать по отражению налета и спасению флота? Нет, просто не успевает. Поэтому не переживал. Хотя и чувствовал себя крайне погано. Точно, мрачно и крайне мерзко. Все-таки это был его флот, его корабли. Ими ему надлежало командовать. Наверное, поэтому он остался тут, в кафе у большого окна, чтобы уйти под воду вместе со своим флотом. Руки немного потряхивало. Было страшно. Он уже видел то, что стало с перемышлем. Пытался убеждать себя в том, что там особые обстоятельства. Да и отношения русских с австрийцами в последние десятилетия являлись эталоном напряженности. Вон, Кёнигсберг-то взяли штурмом. Обычным штурмом они превратили предварительно в груду битых кирпичей. Без разрушений не обошлось. Но не таких. Впрочем, эти самоутешения помогали мало. Очень скоро началась беготня, а люди прятались в подвалах домов. Либо, если кто мог, старались покинуть город. И уж точно держались подальше от порта. Ни у кого не было никаких сомнений. Русские пришли добивать кайзер-марины. Бомбы будут кидать с большой высоты. Что-то попадет, что-то не попадет. Но в любом случае рядом лучше не находиться. Кофе едва успел кончиться, как над городом заскользили крупные тени. Фридрих достал часы, отщелкнул крышку и хмыкнул. Прошло 28 минут с момента доклада ему о подходе противника. Точно оценили скорость хода. Молодцы. Закрыв часы, он убрал их в кармашек жилет и вернулся к чтению. Газета была неинтересной. Однако ничем большим он себя занять не мог. Иначе не выдержал бы, не усидел бы. Наконец раздался первый заунывный вой бомбы. Вот еще, еще, еще. Казалось, все вокруг затопил этот вой. Все-таки с высоты в семь километров лететь не пару секунд. И взрывы, взрывы, взрывы. они начали вставать одной сплошной стеной там, в порту. Из окна помещения, где Фридрих завтракал, был хороший вид на порт. Ему нравилось наблюдать за кораблями отсюда. Нравилось. Сейчас же он отложил газету и смотрел с каким-то отрешенным видом, как с неба падала одна бомба за другой, поднимая тугие фонтаны воды. Иногда они попадали в корабли. Но палубы были тонкими, поэтому эти, безусловно, фугасные бомбы легко их пробивали и взрывались где-то внутри. Он даже поймал себя на мысли, что любует с этой бомбежкой. В ней, как он отметил, была своя прелесть. Кошмарная, чудовищная, хтоническая и до крайности извращенная прелесть. Чуть приглядевшись, фон Ингиноль обратил внимание на удивительно удачные попадания прямо под борт кораблям со стороны бухты. Он еще, еще и еще, причем и последствия таких попаданий сказались незамедлительно. В его голове промелькнула мысль торпеды, но он ее отбросил. Откуда здесь было взяться торпедам? Подводные лодки? Да, подводные лодки после русско-японской войны потихоньку строили. Но какие? В отличие от оригинальной истории, их увидели как развитие средств береговой портовой обороны очень уж впечатлил штурм русскими кораблями японской военно-морской базы в Сосебо. Поэтому строили их достаточно компактными, легкими и с небольшой дальностью хода. Но и эта их роль была признана второстепенной, факультативной. Ведь в обороне порта больше внимания уделяли надводным силам, в том числе торпедным катерам, так славно себя зарекомендовавшим. Из-за чего и в Германии, и Великобритании, и во Франции разработка и строительство подводных лодок носили скорее опытный характер. Все усилия были сосредоточены на развитии и строительстве надводных кораблей нового поколения. Подводные лодки же оставались своеобразными уродцами и экспериментальными поделками. Поэтому Фридрих и подумать не мог, что кроме дирижаблей в нападении присутствуют и они. А вот в России этому направлению внимание уделили. И даже построили десяток корабликов. Сначала одну опытную, потом вторую, потом третью. А потом, пустив опытные на слом, заложили десяток серийных. В обстановке полной секретности, разумеется – А если где-то они и всплывали, то исключительно как специализированные суда для освоения Арктики. Ведь над Северным морским путем в России очень плотно и вдумчиво работали. Так Северная железная дорога от Архангельска не только протянулась до устья яби но и пошла дальше, практически уже достигнув Енисея. Это позволяло не только потихоньку вводить в промышленный оборот эти земли, но и ставить морские станции вдоль побережья. Станции, чье снабжение было независимо от ледовой обстановки погоды на море. Эта дорога была очень непроста, поэтому основной объем тяжелых работ на ее возведении проводили отряды заключенных. Прежде всего, расчистку территории и правку ландшафт лопатами. А дальше уже вступали в дело более квалифицированные рабочие бригады, оснащенные самой передовой техникой. Вечная мерзлота много где создавала проблемы, поэтому был применён достаточно дорогой, но вполне эффективный подход. Правые трактора с бурами сверлили лунки. Потом туда устанавливали небольшие стальные сваи, обмазанные битумом и заполненные керосином. Наглухо закрыты разумеется. Сверху же на эту опору укладывали своего рода ленточный фундамент под рельсы, формируя его из специального железобетона. Его армировали не только стальным прутком, но и примешиванием базальтового волокна. Благодаря всему этому получалось достаточно стойкое и надежное основание для железнодорожного пути. Дорогое, непростое, но эти заказы прогревали экономику страны уже больше 10 лет. Да технологии немало двигали, не говоря уже о том, что строительство этой железнодорожной магистрали позволяло вводить в оборот северные земли Российской империи с их огромными сырьевыми запасами и разворачивать инфраструктуру для создания продуктивного, безопасного и относительно дешевого северного морского пути. Этот особый интерес императора к северу не был секретом ни для кого в мире. С ним было связано строительство достаточно мощного ледокольного флота и много чего иного. Фактически этот акцент формировал целый мир специализированной техники и технологий. Поэтому создание подводных научно-исследовательских судов не вызвало никаких подозрений. Тем более, что их качества и свойства были засекречены в лучших традициях, обновленных Николая. И вот подводные лодки. 10 достаточно крупных подводных научно-исследовательских кораблей вышли на позиции заранее. Самым малым ходом, буквально притираясь ко дну. За пару часов до налета, где и залегли а минут за пять до контрольного времени всплыли на перископную глубину и приготовились. Все восемь носовых торпедных аппаратов каждой подводной лодки были заряжены, а сразу за ними на откидных направляющих уже находили запасные торпеды для перезарядки и повторного залпа. Дирижабли появились над городом, и подводные лодки начали отправлять первые свои торпеды. Дистанция смехотворные только чтобы не попасть под гидравлический удар от бомб, упавших мимо кораблей. Они подошли почти в упор. Поэтому промахнуться было невозможно. Разве что сама торпеда не сработает. Но этот вопрос контролировался Выстрел. Контроль в перископ. Новый выстрел по этой же цели, если ничего не вышло. Если удачное попадание, то идем дальше, перенацеливаясь работой винтов в раздрай. Один вперед, другой назад. В качестве цели выбраны крупные корабли. По задумке командования, в каждое из таких кораблей требовалось влепить по как минимум одной торпеде, чтобы наверняка ограничить возможность применения. Топить не обязательно. Нет, это невозможно в сложившихся условиях. Тем более, что всё одно поднимут и отремонтируют. Но это уже будет потом. Сильно потом. Сейчас же, расстреляв все свои торпеды из носовых аппаратов, подводники их спешно перезаряжали пытались отстреляться ещё раз. Для чего на подводных лодках монтировались откидные направляющие с заранее установленными в них торпедами. Благодаря чему скорость перезарядки получалась впечатляющей. Убрал стопор, откинул направляющую, закатил торпед в аппарат и готово. Из-за чего к тому моменту, как последнюю рыбку подводная лодка выпускала из восьмого аппарата, первый был уже готов. И так два раза, потому что на каждую пусковую было по две направляющие с запасом торпед. Не спешили. Да, то верно. Ведь дирижабли отвлекали на себя все внимание немцев. Там ведь были небольшие бомбы, по 500 килограммов. Их на каждый такой августин влезало пара сот штук. Много, очень много. Но с высоты 7 километров ими поражать такие небольшие цели крайне сложно. Однако шуму они делали немало. Вон, то в порту, то в гавани постоянные взрывы от них. Но вот конец. Подводные лодки, расстреляя свои торпеды, последовательно разворачивались и уходили. Самым малым ходом. А чтобы не столкнуться под водой, применяли низкочастотные вибраторы, позволяющие акустикам прекрасно слышать кто где. Отбомбились и дирижабли. Развернулись в своем красивом величи над дымящимся городом и ушли куда-то на восток. Фридрих же продолжал сидеть за столом и наблюдать. Каким-то чудом ни одной бомбы рядом со зданием, где он находился, не упало. Это немного вгоняло его в тоску. Его. офицер же, оставшийся при нем, стоял бледнее полотенца нервно улыбался. Наверное, радовался. «Еще кофе, пожалуйста», — наконец произнес адмирал, — с сахаром и сливками. В момент. «И позовите там кого-нибудь идиотанта или кто из дежурных остался». Ему повезло. Он выжил в этом налете. Хотя, конечно, сложно оценивать, повезло или нет. Поголовки его за этот налет не погладят. Впрочем, наказать тоже не должны. Поэтому, дождавшись появления своих людей, адмирал допил кофе отправился инспектировать порт и флот, точнее то, что от них осталось. Нужно все осмотреть своими глазами и садиться за написание самого подробного рапорта наверх. Не только и не столько описаний произошедшего нет. Меры и решения направлены на предотвращение подобного. Фон Ингиноль, пока сидел и пил кофе под этими взрывами, пришел к одному очень важному выводу. Что нужно готовиться не к прошедшей войне или к парированию того, что есть у потенциального противника, а перспективным видом вооружения. Ведь русские дважды сумели удивить. Сначала в русско-японской войне, теперь тут. И оба раза дело было в том, что их противники просто не имели никаких внятных средств противодействия. Им просто нечем было драться. Эту войну они, очевидно, проиграли. Но это не значит, что им не нужно готовиться к новой.